Глава 17 Зайдя внутрь, уперся в какого-то распорядителя, который задержал меня, а также около пятнадцати моих клонов. На нем был еще более помпезный камзол, чем у мужчины, открывавший нам ворота, черный, расписанный серебряными узорами. Он посмотрел за наши спины. Это все? Сзади мужик, который нас встречал и закрывал ворот, ответил. — Да. — Хорошо. Мужчина кинул нас взглядом и, поджав губы, начал. Приветствую вас на самом крупном и единственном официальном конкурсе двойников Гидраргерума. Только наш выбор одобряется самим Гидраргерумом. И только наши призеры являются официальными двойниками Гидраргерума. А все конкурсанты получают сертификат об участии в конкурсе. Реннаси, А чего это я не в курсе, что чего-то там одобрял? Между тем к нам приблизился гном и распорядитель продолжил. Для начала платите, пожалуйста, взносы в размере одного золотого. Народ начал доставать золотишко из инвентаря и передавать бодро шагающему между нами коротышки. Блин, еще и деньги берут, и немалые. Скрипя сердцем, я все-таки отдал монетку. Меня же удивили тем, что я, оказывается, одабриваю выбор жюри. Интересно, что меня ждет дальше? Когда гном стряс деньги со всех и свалил так же быстро, как и появился, Распорядитель завел руки за спину и продолжил. «Меня зовут Пьетр. Я являюсь членом жюри по первичному отбору. Встаньте, пожалуйста, в ряд. Я должен отобрать людей в следующий тур». Народ потихоньку начал изображать подобие шеренги. Попереглядывались и неспешно зашевелились. Их, прямо мои бесенята вспомнились. Это сейчас по приказу первого они в идеальную прямую могут выстроиться, еще и по ранжиру. А вот в самом начале формирования легиона они примерно так же, криво и с примерно такой же скоростью в шеренгу выстраивались. Когда подобие шеренги было сформировано, Пьетр достал из инвентаря какой-то прибор, похожий на древние фотоаппараты, который с гармошкой по центру и медленно прошел мимо строя, щелкая им у лица каждого. Затем, зависнув над магическим экранчиком с обратной стороны на несколько секунд, Указал пальцем на меня и кого-то еще с краю шеренги. «Вы и вы, мои поздравления, вы проходите в следующий тур, а остальные же...» Он провел взглядом по шеренги, «Вы были близки, но до 85% сходства не дотянули. Поработайте хорошенько над образом до следующего конкурса. Возможно, вам повезет в следующий раз. А сейчас пройдите налево до стойки на ресепшене для получения сертификатов об участии. В сертификате будет указана точная цифра по соответствию лица. Пьетер чуть посторонился и показал левой рукой направление. Никакой стойки там видно не было, но это и неудивительно, ведь туда стягивалась огромная толпа. Ну да, в этом первом туре отсеяли почти всех. Еще бы там не было толпы. Когда отсеянные из нашей партии потянулись в указанную сторону, Ятер обратился к нам, оставшимся двум игрокам. — Прошу следовать за мной. Мужчина развернулся и пошел, забирая вправо. «Ну, за тобой так за тобой». Мы переглянулись со вторым игроком, который тоже прошел во второй тур, и двинулись следом. Пьетр вывел нас на лестницу, по которой мы поднялись на второй этаж здания, и завел большой зал со сценой. Там мы прошли в небольшую дверку за этой самой сценой, и, пройдя по коридорчику, оказались в комнате, напоминающей большую гримерку. На стенах висели широкие зеркала, А перед каждым зеркалом находилось кресло. У противоположной же стены находились обычные стулья, штук сорок, наверное. Пьетер кивнул нам. «Пока располагайтесь здесь. Второй тур начнется через полчаса». И, пропустив подтянувшуюся группу из очередных трех моих клонов, вышел. Почти сразу же прибыли еще две группы, и на этом все успокоилось. Огляделся по сторонам. «Не, это какой-то сюр. Я как будто в зеркальной комнате» где зеркала со всех сторон. Всюду мои клоны, правда, одеты по-разному, а нет. Если присмотреться, все же видно, что и лица хоть и немного, но отличаются, да и по росту все разные, но все равно меня тут слишком много. Присмотрев себе свободный стул в уголке, я на него уместился дожидаться начала второго тура. Группка в пятнадцать моих копий собралась в кружок и принялась что-то обсуждать, видать знакомые по прошлому конкурсу. А может, и без конкурса друг друга знают. Одним делом вроде как занимаются. Ко мне никто не лез. Я тоже в кружок не стремился, и это меня устраивало. Открыл чат и написал Элли. Привет, занятая? Но через пару минут последовал ответ. Я сейчас стирку завожу. Что случилось? Нужна моя помощь? Нет, ничего такого. Я ведь могу и просто так написать. Не только, когда мне помощь нужна. Ага, только редко ты делаешь. Ну вот, ткнули носом. И ведь, правда, редко. Надо исправляться. Хоть и редко, зато метко. В этот раз я с сюрпризом. Мне сегодня надо будет кое-куда съездить вечером, а когда вернусь, будет тебе сюрприз. Сделаешь праздничный ужин. Или, может, чего-нибудь с доставкой закажем? Ты решил сделать мне какой-то подарок? Вроде того. Вечером и узнаешь. Заинтриговал. Давай я приготовлю чего-нибудь вкусненького. Ну, а что-то с доставкой закажу. Есть предпочтение? Не, все на твое усмотрение. «Хорошо. К какому часу подготовить ужин?» Я посмотрел, сколько сейчас времени. «Два часа дня. Так. Сколько еще будет длиться конкурс? Ну, по идее, два, может, три. Дальше мне надо сгонять до торгового центра, там часок потратить. На все про все с дорогой часов в шесть уйдет. Давай к девяти». «Договорились. Жду сюрприз. А сейчас не отвлекай, мне еще стирку доделать». «Хорошо, не отвлекаю. До вечера. До вечера». Закрыл чат. «Да». Про сюрприз это был экспромт. Ну ничего, вечером сгоняю в торговый центр и что-нибудь придумаю в качестве сюрприза. Когда товар перед глазами, думать легче. Через полчаса в нашу гримерку наконец-то зашли двое. Они еще раз прошлись по нашим физиономиям аппаратам и каждому вручили по табличке с номером. И лишь после этого пригласили на выход и вывели нас на сцену. Перед сценой было по-прежнему пусто. Только в первом ряду за столами сидело 10 человек. Это никак иначе жюри. А, вон и знакомое лицо сидит ближе к центру. Петр. Нас распределили в глубине сцены по всему периметру, и после этого стал немолодой дядькой жюри в белом плаще. Приветствую всех, прошедших первый тур конкурса. Напоминаю, что в качестве награды все три призовых места получат приглашение на королевский турнир. Там они смогут побороться за золотой ключ города. А в качестве дополнительного приза нашего конкурса прилагается денежное вознаграждение в размере 50 золотых за второе место и 100 золотых за первое. Ага. Так вот на что взносы пойдут? На денежные вознаграждение. Правда, моих клонов тот было человек 300, а призовых всего 150 золотых. Впрочем, им зарплату людям надо заплатить за аренду, себе немножко ставить. В целом нормально, наверное. Посмотрел Ник мужика. Добермак. Любопытный Ник, типа добермана, только мак. Между тем он продолжил: После первого тура лидирует конкурсант под номером десять. Я глянул на свою табличку. Десятка? Но кто бы сомневался. На втором месте номер семнадцать. На третьем двадцать два. Если перед началом второго тура у кого-то есть вопросы, задавайте. Он, наверное, имеет в виду какие-то организационные вопросы. Но меня заинтересовало другое. — А что за ключ города? Народ на меня пооборачивался, но мне как-то все равно. Добермак пожевал губами. — Вы не знаете, что такое золотой ключ от города Туллы? Я мотнул головой. — В первый раз слышу. Тогда мужчина усмехнулся. — Ну, хорошо. Этот ключ позволяет в заведениях питания получить скидку в 25% а также 5% скидки у торговцев и 75% в муниципальных учреждениях. Ну и полный доступ ко всем учреждениям города, включая музеи. Вам везде будут рады, везде у вас будет то, что открывает любые двери. Так, а, например, в архив я тоже смогу попасть? Безусловно. Ага. Походу, что-то вырисовывается. Если у меня будет доступ ко всем муниципальным зданиям, мой поиск будет проходить гораздо проще а в архиве, библиотеке, ну и в других учреждениях. Может, удастся накопать какую-нибудь инфу по Урборусу и подземельях под Тулой. Ну а если и карту удастся надыбать? Хм, не, я, конечно, могу спросить об этом у Орвеля II, и он, мне, думаю, и так предоставит доступ ко всей информации, что мне нужна. Но это все-таки услуга. А услуга всегда подразумевает ответную услугу. А зная Орвеля... Не обойдется без какого-нибудь мега-замороченного квеста. И потом, не хочется мне у кого-то быть в должниках, тем более есть вариант избежать этого. Возможно, участие в конкурсе не такое уж и бесполезное занятие, как я изначально думал. Я про этот турнир не узнал бы без него. Осталось лишь победить, а затем узнать побольше про этот турнир. Я усмехнулся. Думаю, для меня победить в конкурсе моих двойников труда не составит. Добермак между тем уточнил. «Я ответил на ваш вопрос». «Да, спасибо. Подскажите, по турниру просто так в нем участвовать нельзя, раз это идет как приз?» «Можно. Но только если вы прошли по очкам в предварительных турнирах. Это 200 мест на турнире. Еще 100 разыгрывается в различных конкурсах, лотереях и других мероприятиях. Наш конкурс, — несколько горделиво произнес мужчина, — имеет привилегию распределить три места. Я так понял, это почетно» участвовать в конкурсе?» Добермак улыбнулся. «Вы как с луны свалились. Только за участие на турнире вам выплатят 38 золотых. А если вы умудритесь пройти дальше, то и суммы будут гораздо выше. Я, наконец, утолил ваше любопытство?» «Да, спасибо». Мужчина кивнул. «В таком случае, если больше ни у кого нет вопросов...» Мужчина выждал несколько секунд, водя взглядом по сцене. «То мы приступаем ко второму туру». «Конкурсант под номером один. Выйдите, пожалуйста, на середину сцены». Мой доник прошел к самому краю сцены, поближе к жюри. «Достаньте молот». Первый номер не заставил себя ждать. Он вытащил из инвентаря молот с красным навершием и синей ручкой, чем-то отдаленно похожий на мой бывший вгоняющий в ад. Жюри внимательно рассмотрели наряд конкурсанта, его молот и позвали следующего, при этом что-то записывая в себя в бумагах. Со вторым все повторилось точно так же и с третьим, и с четвертым. Все доставали свой молот, крутились перед жюри, показывая космоплей на мой старый сет и молот. При этом почему-то изгоняющего из ада нагло игнорировали. Я что-то не понял. Мы на конкурсе двойников или косплееров? Между тем Добермак объявил. Девятый номер, спасибо. Десятый, подойдите к нам. Эм, ну ок. Я подошел к краю сцены и глянул немного сверху на жюри внизу. «Достаньте молот». но я и достал. Молот — темнота. Я нигде его пока не светил, так что по нему меня не идентифицируют». «Да, он слегка не похож на вгоняющего в ад, но другого я в данный момент не имею». Парень в голубом свитере, что сидел вторым с левого края, аж вскочил. «Да вы издеваетесь!» Он повернулся к остальному жюри. «Предлагаю дисквалифицировать конкурсанта номер десять за явное неуважение к конкурсу и к жюри. Да. Он на девяносто девять процентов похож лицом на гидраргерума. Но это... Что это за обноски он надел? Что это за молот? Это недопустимо. Добермак приподнял руку. — Серж, успокойтесь. Главный критерий и основной вес в конкурсе — это внешняя схожесть. А то, что конкурсант проигнорировал условия второго конкурса, он, вероятно, пачкам просто не попадет в призеры конкурса, вот и все. — Эй, в смысле не попаду? Я как бы уже решил выиграть турнир, если что. Но Серж не унимался. Думаю, пора пересмотреть наши правила по первому туру. Ну и что, что схоже с девяносто девять процентов? Вы знаете, какое у Гидрар молицо, лицо? духотворенное, не побоюсь этого слова, аристократичное. А у конкурсанта номер десять? Он презрительно глянул на меня и пожевал губами, подбирая слова. Простоватое. Опытный глаз его никогда не спутает с оригиналом. Ну, а то, что его ник полностью похож... Так небось он просто успел поиграться с регистром и вбил русскую букву вместо английской. Это ничего не значит и не должно учитываться в рейтинге первого тура. Я немножко охренел. Морда, значит, у меня не одухотворенная. Вот оно что. Добермак пристал. «Серж, повторюсь, успокойтесь. Не дискредитируйте конкурс, ведь все снимают видео, а возможность корректировки критериев первого тура мы обсудим потом». Парень выдохнул, И с крайне недовольным лицом сел обратно. Странный какой-то тип. Его прямо подорвало, что я не в красно-синем. Аж до истерики. Чуется мне, что ему надо к психологу. Добермак повернул голову ко мне. Спасибо, можете возвращаться обратно. Конкурсант номер одиннадцать, выходите к нам. Вот это новость. Я, значит, на конкурсе своих двойников не займу призовые места и за то, что недостаточно себя косплею. Да, и похож на себя я, оказывается, не на сто процентов, а только на девяносто девять. Что-то их хреноскоп барахлит. Ничего, есть у меня кое-какие убедительные доводы для вас, господа. Я посмотрел на знакомое лицо. — Петр, можно вас на минуточку? У меня очень важное сообщение для вас. Мужик ткнул пальцем себя в грудь. — Для меня? Петр посмотрел на добермага. Тот выглядел немного задачным, и я добавил ему уже. — Я проясню это маленькое недоразумение. Добермак развел руки в сторону и кивнул Пьетру. — Ступайте, хуже не будет. Мужчина пожал плечами, встал из-за стола и, подойдя к сцене, показал мне рукой в сторону гримерки. — Пойдемте. Мы прошли до гримерки, и Пьетр, выглянув в коридор и закрыв за собой дверь, спросил, что вы хотели мне сказать. Я решил не ходить вокруг да около и, так сказать, сделал каминг-аут. Я и есть Гидраргеру. Мужчина скептически приподнял одну бровь. Ладно, похоже, без демонстрации тут не обойтись. Я достал из инвентаря косу смерти, и за мной тут же развернулся плащ тьмы. Он расшварял стулья по сторонам и заколхался в воздухе. У округлившего глаза Пьетра я спросил. Теперь верите? А, ну... Так, ладно, покажу еще кое-что. Говорю, Говорюша, появись. На мне тут же показался мой божественный петр артефакт И с моего плеча посмотрел своей головой молотом на Пьетра. Я поинтересовался у оторопевшего мужчины. «Достаточно доказательств?» Петр завороженно смотря на Пета, кивнул. Я, повернув голову и шепнул «Скройся!» Молот, кирка медленно растворилась в воздухе. Как только мой пец снова исчез, мужика отпустила, Он аж головой мотнул. «Так вы и есть гидраргером? Я усмехнулся. «Я так и сказал!» Мужчина засуетился, хотел было что-то сказать, но передумал. Через пару секунд он все-таки произнес, «Это для меня большая честь познакомиться с вами. Никогда не думал, что увижу вас вживую, буду стоять рядом и тем более говорить с вами». «Ну да, я подозревал, что организаторы конкурса моих двойников могут быть на мне немного повернутыми. Это было ожидаемо. Так что его признание я воспринял достаточно спокойно». Между тем Пьетер продолжал, «Можно встать рядом с вами?» А вот это уже как-то не совсем ожидаемо. Это ему нахрена. Впрочем, мне это не трудно, так что я кивнул в ответ. Мужчина действительно встал со мной рядом, с левой стороны, и замер на пару секунд, как для фотографии. Понял. Так он и делает фотографию. Просто потом из редактора игры этот момент вырежет. Вот и фотографии будет. Сделав селфи со мной, Пьетер спросил. А вот тот ваш молот, что вы доставали на втором туре конкурса, это ваше новое оружие? Я кивнул. «Да». Мужчина спросил как-то осторожно. «Можно глянуть, а то я никогда не видел до этого». И глаза такие жилобные и жалобные. Я убрал косову в инвентарь и снова, раскидывая стулья за моей спиной, свернулся плащ тьмы. «Ну что ж, показать могу, раз тебе так интересно». Достав молот, протянул его под нос Петру, и тот с огромным интересом начал его рассматривать, или, скорее, даже пожирать глазами. Через секунд пятнадцать он оторвал взгляд от оружия и поднял глаза на меня можно дотронуться?» Я пожал плечами и снова кивнул. Пьетро положил ладонь на навершие из бодрока и замер, но через десять секунд поднял на меня удивленные глаза. «Там...» «И правда заточен Зевс?» «Эм...» «Не понял». «А это он как прознал?» «С чего вы взяли?» «В характеристиках указано». «Чего?» Я открыл характеристики молота. «Молот, темнота, истинный божественный предмет, износ ноль дробь ноль, необходимый уровень, безуровневый. Необходимо. Условия отсутствуют. Свойства. Урон 758-1765. Живучесть плюс 32 340. Сила плюс 100 058. Интеллект плюс 55 333. Тюрьма. Может заключить в себя одну любую сущность, как в темницу, в том числе божественную. Пламя. Темнота может создать волну пламени в сто метров шириной. Факел может светить огнем в темноте. В темнице молота заключен Зевс, Бог. Точно, написано. Ясно, то есть после заточения кого-то в темницу молота это начинает отображаться в характеристиках. Но вопрос остался без ответа. Ты как характеристики прочел? Использовал свиток идентификации. На мое непонимающее лицо Пьетро зачистил. Таким образом можно посмотреть обилие любой вещи, до которой дотронулся. Я уже у вас разрешение спросил. Вы не знали об этом?» Усмехнувшись, я покачал головой. «Я на самом деле много чего про легенду не знаю». Убрал молот обратно в инвентарь. «Все верно, там Зевс, только...» Я приложил палец к губам и дополнил. «И это, что я настоящий распространяться, тоже не надо, ладно?» Петр кивнул. «Конечно, как скажете». Затем он улыбнулся и медленно, даже несколько ошарашенно, покачал головой. Но внезапно замер и поднял на меня взгляд. «Кстати, а зачем вы решили раскрыть мне свою личность?» «Ну вот и до сути добрались». Я сделал пару шагов к стене и поднял перевернутый стул. Затем развернул его обратной стороной спинкой вперед и сел, облокотив руки. «В общем, дело такое, я сюда зашел чисто ради интереса, мимо проходил. Но теперь ситуация изменилась, мне нужно победить на этом конкурсе». Я развел руки в стороны и сделал вид, что осматриваю свое тело. «Теперь, надеюсь, я достаточно похож на Гидраргерума?» Петр улыбнулся. «Достаточно?» Я ткнул пальцем на свой простенький доспех и улыбнулся. «Именно это я сейчас ношу. Так что с настоящим доспехом и оружием Гидраргерума это тоже все аутентично». Я почесал подбородок. «В общем, мне нужно занять призовое место. Я за это могу даже закрыть глаза на организаторов конкурса, которые нагло заявляют» что я что то там самолично одобривал он немножко взбледнул с лица или мне показалось пьетер медленно кивнул я понял но чтобы это сделать мне придется рассказать то вы остальным членам жюри вы как на это смотрите я пожал плечами а что поделать просто скажи им чтобы тоже не распространялись об этом сам я конечно в это не верю как говорится что знают двое то знает и свинья Так что очень скоро всем заинтересованным лицам будет известно, что я — это я. Но, может, до начала турнира это не станет известно широким массам. А то же мне на турнире фанаты проходу не дадут. Кстати, когда там турнир начинается, надо бы узнать. Пьетер, а когда начало турнира? Глаза мужчины расширились. — Так вам конкурс нужен для турнира? Он ударил нижней челюстью кулака по ладони. — Это будет эпично. Я усмехнулся. — Ага. — Так начало-то когда? — Через неделю? Нормально. Лучше бы, конечно, завтра, но хоть не через месяц уже хлеб. — Ну, что ж, я хотел неделю отпуска, вот и будет мне неделя отпуска. Я встал со стула. — Ну что, идем обратно? Петр кивнул. — Да. И, сделав пару шагов, он открыл дверь. Я под взгляды остальных конкурсантов вернулся на сцену, а Пьетр подошел к добермагу и зашептал ему что-то на ухо. Тот внимательно выслушал, переспросил и встал. Господа конкурсанты, я объявляю десятиминутный технический перерыв. Несмотря на вопросительный взгляд остальных членов жюри, Добермак молча указал на выход из зала и первым же направился туда, а за ним уже поспешили все остальные. Интерлюдия восьмая. Как только дверь в комнату закрылась, немолодой мужчина в белом плаще сорвался на парня в голубом свитере: "Что ты себе позволяешь? Настоящее позорище!" «Еще один такой костяк, и больше тебя в жюри не будет!» Парень покраснел и промямлил ответ. «А чего он?» Доберман крикнул. «А ничего он!» И тут же развернулся к Петру. «Кстати, да, чего он?» «Что он там тебе рассказал, что ты аж прервал конкурс?» Петр дошел до длинного метра два с половиной стола, отодвинул стул по центру и уселся на него. Остальные, в том числе и Доберман, с секундной задержкой последовали его примеру, рассевшись по своим местам. На столе стояли тарелки, нехитрые закуски, бутылка коньяка с коньячными бокалами. Пьетер с громким чпоком откупорил бутылку и плеснул себе на два пальца в бокал, затем предложил плеснуть севшему рядом Добермагу. Тот выдохнул и покачал головой, но бокал подвинул поближе. Пьетер плеснул и Добермагу, после чего сделал глоток и с довольным видом откинулся на спинку стула. Под глава жюри тоже отхлебнул из бокала и спросил, «Ну, чего там, не томи уже». Он — Гидрар Герун. За столом уцарилась тишина. Один из сидящих за столом спросил. — В смысле, настоящий? Пётр пригубил коньяк и кивнул. — Ну да. Добермак уточнил. — Ты уверен? — Абсолютно. На все сто процентов. Он мне что показал. Вдруг в тишине раздался хохот. Все повернули голову к парню в кольчужной броне, который заливался смехом и бил ладонью по столу. Когда он немного подуспокоился, Добермак спросил, «Ральф, ты чего?» Ральф же все еще посмеиваясь, показал пальцем на парня в голубом свитере. «Да вон вспомнил, как Борка рассказывал Гидраргерому, что у того рожа не аристократичная. Как там?» Он пощелкал пальцами. «А, не одухотворенная. Во!» И опять залаял смехом. Добермак бросил неприязненный взгляд на Борка, затем, закатив глаза, цыкнул и уронил свой лоб на ладонь так и замер в позе мыслителя. Пётр с по-прежнему довольным видом потянулся. — Да, нормально все. Добермак приподнял голову. — В смысле? — Меня Гидраргером не стращать звал. Наоборот, говорит, что закроет глаза на наш обман с его одобрением. От нас нужна лишь небольшая услуга. — Какая? — Он всего лишь должен попасть в призеры конкурса. Добермак взбодрился. — Так это мы легко организуем. Но тут же развел руки в стороны. — Только не пойму, зачем ему это надо? Ему понадобилось попасть на турнир, и похоже, что он это решил буквально только что, когда услышал о ключе от города. Но сам факт — это же просто великолепно!» Добермак приподнял бровь, и Петр пояснил. «Я знаю, на кого поставить все свои игровые сбережения на тотализаторе». Мужчина обвел присутствующих взглядом. «Или кто-то сомневается, что Гидра Аргерум победит на турнире, раз ему понадобился ключ?» Вокруг зашумели, переговариваясь друг с другом, но Петр добавил. «Только большая просьба не распространяться обо всем этом вне нашего круга». Гидраргером намекнул, что будет очень недоволен, если эта информация просочится от нас куда-то еще. Мужчина в кольчужном костюме вставил. «Это все понятно. А как мы сделаем его призером, если он во втором туре слился по полной?» Петр махнул рукой. «Ничего он не слился. У него, эм, скажем так, точная копия костюма, в который Гидраргером ходит сейчас. А мы отходили сюда». — Просто, чтобы убедиться в этом. Добермак совсем повеселел. Он поднял бокал. — Это совсем другое дело. Потом покосился на бокал в своей руке и опустил его обратно на стол. — Предлагаю отпраздновать это дело после завершения конкурса, как и планировали, а сейчас пора бы довести его уже до конца. Народ дружно согласился с этим, все встали из-за стола и потянулись ко входу в зал.